358. Матерь Агни-йоги. Говоря о накапливании, огни нельзя не упомянуть о его расточении. В сумерках духа, в обыденности, в мелких суетливых переживаниях и эмоциях расточаются огни духа. Все чувства можно разделить на накопителей и расточителей. Например, мужество собирает огни, страх их расточает. Да, каждое чувство и мысль либо собирают и усиливают психическую энергию, либо растрачивают ее. Чтобы давать, надо иметь. Нечего давать опустошенному человеку. Опустошенные психические люди сами часто являются вампирами или пожирателями психической энергии. Как дырявую бочку их невозможно наполнить? Накапливая огни, необходимо помнить о чувствах и эмоциях, пожирающих психическую энергию, и о пожирателях-людях.